Александра Михайловна была бледна. В ее красивых глазах мелькнуло что-то тупое, упрямое и злобное. «А зачем же ты тогда молча?» — сигаркнул Андрей Иванович и на ноги. Он быстро оглядел стол. «Еще чем бы запустить в Александру Михайловну?» В дверь раздался стук. Елизавета Алексеевна приотворила дверь. «Александра Михайловна, можно вас еще кипятку взять?» «Пожалуйста, Елизавета Алексеевна», — обычным голосом ответила Александра Михайловна. Андрей Иванович загородил с собой дверь. «Кипятку нет, самовар остыл!» Елизавета Алексеевна вспыхнула. «Простите!» И она закрыла дверь. Андрей Иванович стиснул зубы, молча заходил по комнате. «Что это у тебя до сих пор зима не уложено?» Грубо сказал он. «Уже одиннадцатый час, убери самовар, Ляхов не придет!» Андрей Иванович сел к столу и налил себе коньяку. Выпил рюмку, потом другую. Александра Михайловна видела, что он делает это назло ей, так как она уговаривала его не пить много. Если он теперь напьется, ей не сдобровать. Она молча уложила зину, убрала самовар. Потом, тихо стараясь не шуметь, разделась и легла на двуспальную кровать лицом к стене. Андрей Иванович сидел у стола, положив кудлатую голову на руку и устремив блестящие глаза в окно. Он был поражен настойчивостью Александры Михайловны. Раньше она никогда не посмела бы спорить с ним так упорно. Она пытается уйти из-под его власти, и он знает, что тут влияние. Но это ей не удастся, и он сумеет удержать Александру Михайловну в повиновении. Однако, чтобы не давать ей вперед почвы для попреков, Андрей Иванович решил, что с этого дня постарается как можно меньше тратить на самого себя. Небольшая лампа с надсреснутым колпаком слабо освещала коричневую ситцевую занавеску с вытветшими заводами. На полу валялись шагреневые и сафьяновые обрезки, в квартире все спали. Только в комнате Елизаветы Алексеевны горел свет и слышался шелест бумаги. Андрей Иванович разделся и лег, но заснуть долго не мог. Он кашлял долгим надрывающим кашлем, и ему казалось, что с этим кашлем вывернутся все его внутренности. Ляхов явился на следующий день после обеда. Андрей Иванович лежал на кровати злой и молчаливый. Александра Михайловна подала к обеду только три ломтика вчерашней солонины. Когда Андрей Иванович спросил еще чего-нибудь, она вызывающе ответила, что больше ничего нет, так как нигде не верят в долг. Это была чистейшая выдумка, при желании всегда можно было достать. Андрей Иванович ничего не сказал, но запомнил себе дерзость Александра Михайловны. Ляхов пришел немного на навеселее. Это был стройный и сильный парень с мускулистым затылком и беспечным удалым взглядом. Нос его был залеплен поперек кусочком пластыря. — Василий Васильевич, что это? Где это вы себе нос ушибли? — встретил его Александра Михайловна, скрывая улыбку. Ляхов поздоровался и потрогал указательным пальцем пластырь. — Это у меня вчера на Тучковом мосту с одной башни недоразумение вышло. Он поднял брови почесал затылок. Оживившийся Андрей Иванович спустил ноги и сел на кровати. «Недоразумение!» — засмеялся он. «Действием! Недоразумение!» действие», — пояснил Ляхов. Увязался за ней, стал ей комплименты говорить, а она... «Ай-яй-яй-яй-яй!» — Александра Михайловна смеялась и качала головою. «Погодите, вот увижу Катерину Андреевну, я ей расскажу, что вы вчера на Тучковом мосте делали». Катерина Андреевна, работница картонажной мастерской, была сожительницей Ляхова. «Ну что, как здоровье твое?» — обратился Ляхов к Андрею Ивановичу, став серьезным. «Поправляюсь понемножко. После сретения выйду на работу. Что в мастерской у нас хорошенького?» Ляхов неохотно ответил. «Что хорошенького? Все тоже. Деньги принес тебе». Он достал из кошелька четыре рубля пятьдесят копеек и подал Андрею Ивановичу. «Ни копейки вперед не дает хозяин. Мы уж с Ермолаевым поругались с ним за тебя. Уперся? Нет, такой жох». Андрей Иванович пересчитал деньги и сумрачно сунул их в карман жилетки. Ляхов быстро спросил, «Э, «Тебе, Андрей, деньжать не нужно ли у меня есть?» «Ну вот еще!» «Нет, мне не нужно». Поспешно и беззаботно ответил Андрей Иванович. «Что ж, в Сербию, что ли, пойдем?» Он отозвал Александру Михайловну в кухню, отдал ей четыре рубля, а себе оставил пятьдесят копеек. «Андрюша, ты б лучше не ходил, — просительно сказал Александру михайловна ведь тебе нельзя пить, доктор запретил». «Это ты меня, что ли, учить будешь, как я обязан поступать?» — злобно ответил Андрей Иванович и воротился к Ляхову. В Сербии по случаю праздника было людно и шумно. Половые шныряли среди столов, из чистого отделения неслись звуки органа, гремевшего марш Тореадоров из кармен Ярко освещенный буфет глядел уютно и приветливо андрей иванович сразу стало весело на душе. Целую неделю он провел дома, в обстановки в мелких и злобных дрязгах с Александрой Михайловной. Теперь от шумной веселой толпы, от всей любимой привычной атмосферы Сербии на него пахнуло волею и простором. Андрей Иванович и Ильяхов прошли в заднюю комнату, где всегда можно было встретить знакомых. Они сели к столик около камина, украшенного большим тусклым зеркалом в позолоченной раме, и заказали полдюжный портеру. Ляхов рассказывал о своем вчерашнем романе на Тучковом мосту. Подошел знакомый артельщик Иван Иванович Арсентьев, солидный человек с цыганским лицом и зонтиком. Андрей Иванович усадил его к своему столу. — Да мне, собственно, уж идти пора, — возражал Арсентьев. Ну — Ну-ну, пустяки какие, выпейте стаканчик портеру и пойдете за ваше здоровье. Они чокнулись втроем и выпили. Андрей Иванович сейчас же снова налил стаканы. «Что это никак у тебя новая палка?» — обратился он к Ляхову. «С обновочкой, покажи-ка». «Палочка, брат, сенаторская!» — с гордостью ответил Ляхов. Он поднял палку, силой махнул ею в воздухе. Палка была крепкая и гладкая, с массивной головкой, вся из черного дерева. «Андрей Иванович, она очень понравилась. Он любил хорошие вещи. Хороша палочка!» да поправлюсь немножко, обязательно заведу такую». «А, муравейчик, здравствуй!» — вдруг рассмеялся Андрей Иванович. «Куда бежись? Садись с нами, выпьем, расходы пополам!» Муравейчик, молодой переплетный подмастерье картавцев, торопливо проходил через комнату, держа под мышкой две бутылки пива. «Не могу, Андрей Иванович, гости дом ответил он поспешно. Андрей Иванович, смеясь, оглядывал приземистую фигуру Картавцева с выгнутыми ногами и круглой стриженной головой на короткой шее. «Ну-ну, какие там гости, все ты врешь! Гости! Кто же для гостей две бутылки ставит?» «Придет он домой, — братец Андрей Иванович Корсентьеву, — запрутся вдвоем с женой и выпьют пиво. Вот и и праздник!» — Ей-богу, Андрей Иванович, тетка Твери приехала, — с корговоркой произнес картавцев и поспешил к выходу, переваливаясь на ходу и шевеля лопатками. Ляхов догонку крикнул, — Ты бы для тетки-то на третью бутылку раскошелился! — Ей-богу, чудачок! — засмеялся Андрей Иванович, обратившись к Арсентьеву. — Я его муравейчиком называю. Никогда ни копейки не поставит на угощение. Работает, работает, суетится, в субботу всю получку домой несет. Жена у нее такая же, коротенькая, крепкая, тоже у нас работает в мастерской. Принесут домой деньги, считают, рассчитывают. Это вот на керосин, это на сахар, это в сберегательную кассу. Настоящие немцы. Кто заболеет из товарища или помрет, подойдешь к нему с подписным листом, и я я потом не бежит. А потом в самом конце листа мелко-мелко напишет, Григорий Картарцев, 10 копеек. Вот Васька, он у нас молодчина, — сказал Андрей Иванович и хлопнул Ляхова по коленке. Ни на чем для товарища не задумывается. Будь здоров, Васька, за товарищество!